Глава третья Тедди не повезло. Он попал в часть леса, обжитую людьми. Здесь расположен был лес промхоз, большие площади были вырублены, то и дело бросались в глаза, неприятные в лесу предметы, линии, узкоколейки, обрывки тросов, масляные тряпки, изъезженные дороги, гулки и бревенчатые гати. Птиц и зверей почти не было в этом месте. А по ночам были слышны враждебные лесу и тишине звуки, шум моторов, металлические удары, тонкие провозные гудки. Тедди было дико и непривычно в лесу. И он поначалу только и думал, как бы встретиться с людьми, но в то же время что-то мешало ему идти навстречу звукам машин. Все его раздражало. Он не ел, почти не спал и сильно отощал. Несколько раз он принимался выделывать свои на всю жизнь заученные фокусы, в надежде, что кто-нибудь выйдет к нему и накормит. Он делал стойку на передних лапах, уморительно дрыгал задними в воздухе и так обходил поляну, потом он кувыркался через голову, плясал, умирал и, оживая, очень довольный собой, оглядывался по сторонам, ожидая подачки. Но никто не радовался, не хвалил его, не появлялся волшебный суп овсянка, и в маленьких глазках медведя рождалось тоскливое изумление. В конце концов, он, доведенный до отчаяния, непонятностью леса, пришел бы к людям, но тут произошло событие, которое только утвердило в нем страх перед человеком. Однажды утром весь мокрый от росы Тедди угрюмо брел под дну оврага, выкапывал какие-то травки и ел их. Подняв голову, он внезапно встретился взглядом с человеком, который стоял наверху. Теди удивился и стал подниматься на задние лапы, он даже хрюкнул от радости. Но человек не обрадовался и не сказал ничего похожего на Тедди, как ожидал медведь. Человек побледнел, быстро сорвал с плеча ружье, поднял его, сверкнул огонь, ударил резкий гром. Что-то больно хлестнуло Тедди по ушам, он рявкнул, повалился на траву и замахал всеми четырьмя лапами. Медведь ревел от боли, обиды и удивления. А человек, сделав свое злое дело, бросился бежать, и даже сквозь свой рев Тедди слышал, как быстро топотали его ноги и как все трещало на его пути. Еще через минуту Тедди пришел в дикую ярость и бросился напролом за человеком, но тот успел куда-то спрятаться или убежать. И Тедди так и не нашел его. С этого момента он стал бояться людей и еще усиленнее начал искать глухих мест. Но для того, чтобы уйти в глушь, в настоящий лес, медведю надо было переплыть реку, а он этого не знал, и положение его становилось все отчаяннее. Несколько раз он выходил к реке, глядел на плывущие по воде бревна, тосковал и снова уходил в лес.